До вечера ей пришлось бегать по различным строениям маленького городка. На оружейном складе устатый старшина выдал два жандарма и несколько пачек патронов. На вещевом навалили целую гору всевозможного снаряжения, состоявшего из самых разнообразных предметов, о некоторых из которых она ранее даже и не слышала. Последний визит состоялся к врачу который самым тщательным образом осмотрел ее всю записал результаты осмотров свои бумаги и приказал прийти еще раз через неделю совершенно ошеломленная всеми впечатлениями сегодняшнего дня она ночью спала как убитая смотрим под ноги худощавый нескладный преподаватель минно взрывного дела прошелся перед строем — Никуда не двигаемся. Стоим и глядим. — А что искать будем, товарищ инструктор? — спросил стоявший слева от Марины Виктор. Плотный, ладно скроенный, он отличался какой-то необыкновенной плавной походкой. Не шел, а как-то стелился по земле. — Что у нас тут вокруг, товарищ курсант? — Лес, товарищ инструктор. — Отлично. То есть... — Чего в лесу быть не может? — осмотрел Михаил Владимирович, так звали инструктора, затихший строй. Кирпичей битых, проводов, железа всякого, послышались ответы из строя. — Ага, понятно. А что тогда в лесу быть должно, если конкретно вот на этом самом месте? — обвел он рукой учебную поляну. Народ напряг глаза, высматривая подробности. «Вон там!» — поднял руку, указывая куда-то вперед правофланговый курсант. Имени его Марина никак запомнить не могла. Какое-то оно было сложное и непривычное для произношения. и брагим, Ага, дальше она все время путалась. «И что там такого интересного?» — остановился напротив него инструктор трава пожухлая а вокруг она зеленая от чего так и от чего же должно товарищ инструктор дерн подрезали сняли а потом на место положили так разумно еще кто и чего разглядел несколько человек подняли руки кто-то из них заметил висящий на дереве шнурок кто-то разглядел колышки в траве «Хорошо», — кивнул Михаил Владимирович, — «неплохо для начала, смею заметить. Действительно, такие вещи могут указывать на то, что вам тут не рады. Вот, кстати говоря, те же колышки. Что такое они могут означать?» «Мины». «Не только, что еще?» Строй молчал. «Смотрите сюда». В руке инструктора появился деревянный колышек длиной сантиметров двадцать. Какие неприятности можно организовать такой вот штукой? — Заточить и в землю забить, немец и наступит, — ответил кто-то из курсантов. — Сапогом, и даже не хрюкнет от неудовольствия, — покачал головой инструктор. — Нет, еще варианты есть? Веревочку натянуть между двумя такими колышками, пусть фрицы спотыкаются. Ближе к истине, а как натянуть? Вытащив из ножен финку, инструктор сделал пас на колышке. Убрал нож и поднял со стола кусок бичевки. Обмотал его вокруг колышка, пропустив через пас, сделал петлю. Вот так. Забиваем колышек в землю, совсем, чтобы видно не было, а петлю оставляем на траве, так, чтобы она располагалась чуть наискосок по отношению к земле. Что будет, если человек в нее ногой попадет? Мордой в землю нырнет. Согласен. А вот зимою забиваем этот колышек в лыжню на спуске где-нибудь, водичкой из фляги польем, Так лыжник-то со всей дури носом землю и боднёт, тот его и берите тёпренького. Народ слегка оживился. — Ладно, признаки мины вы нашли. Не все, но для начала неплохо. — А вот иди-ка, милая моя, сюда, — поманил Михаил Владимирович Марину. — Ты у нас первой пойдешь. В шеренге... Сочувственно вздохнули. Взрывник отличался поразительной вредностью характера и неистощимой тягой к постоянному изобретению всяческих гадостей. Сюрпризы его были весьма хитроумными и обидными. Кого-то могло обсыпать зубным порошком или обдать при разрыве заряда вонючей водою из ближайшего болота. Сапер не ленился таскать ее оттуда, перед каждым занятием. «Вот перед тобою полянка. Твоя задача — пройти вон туда». Палец инструктора указал на кривую березу на той стороне. «За пределы поляны выходить запрещено. Можешь взять щуп». Роль щупа выполнял обыкновенный штык от трехлинейки, прикрученный проволокой к палке. По времени тебя не ограничиваю, но и спать на маршруте не советую. В шеренге дружно фыркнули. Всем был памятен момент, когда один такой медлительный, зазевавшись на рубеже, был обсыпан зубным порошком из скрытого в кустах заряда, который подорвал ехидный инструктор. Девушка перехватила щуп, повертела его в руках сделала шаг вперед. Как там дядя Саша говорил, думай за врага, поставь себя на его место. И где-то место. Что сейчас передо мною? Трава только полезла, ну и неудивительно, апрель на дворе, еще и снег в лезу лежит кое-где, зеленая она. Про пожухлость инструктор говорил. — Стало быть, использовать этот фокус не станет. — А почему, кстати говоря? — Потому ли, что это слишком очевидно? — Михаил Владимирович старый спец. — Тогда, говорят, всякие штуки хитрые изобретали. — Нет, смотрим в оба. Первая пожухлость обнаружилась уже в трех метрах от начала маршрута. Чуть заметно... Поникшие травинки почти не выделялись на общем фоне. Щуп уткнулся во что-то твердое. Отложив его в сторону, Марина взмахом нажатся веточку с ближайшего куста, надломила и воткнула в землю около обнаруженного предмета. — Так, туда не пойдем. — Левее. Что у нас там? — Здесь? — Пусто. — А еще чуток левее. — Фигушки. Еще ветку режем. Черт возьми, он меня к ручью загоняет. Зачем? Мины в воду не ставят. Возможно. Только уж слишком нарочито. В двух метрах от воды она остановилась. Впереди лежала чистая прибрежная полоса. Ни камней, ни кустов. Внутри все так и вопило. Не ходи туда. Почему? А в самом деле, почему? Травы там почти нет, а в прибрежном песочке много чего зарыть можно. Щуп подтвердил, туда ходить не нужно. Мины? Не факт. Но не факт, что это камни. Рисковать все равно нельзя. А если так? Неподалеку от берега в воде были видны верхушки камней. Попробовать пройти по ним... Прыжок. Камень выдержал. Теперь я в воде, точнее, в ручье. Мин тут нет или есть. Как там на занятиях говорилось? Что там в них пихают? Взрывчатка в минах тротил. Ему вода не страшна. манал и прочие подарки ее не любят. В любом случае взрыватель воду тоже не очень обожает. А если корпус деревянный? Разбухнет, может заклинить или не может. Какой у верхней крышки зазор? Черт, да о чем это я? Все равно весь человек очеку сдернет. Еще один камень, большой, хороший, прыгнуть? Нет тушь, лучше пешочком по воде щуп вперед. Пусто, пусто, так, еще шажок. Вот и целая группа валунов, на них... Выбравшись на очередной камень, котенок перевела дух. Оглянулась, и холодная струйка пота пробежала между лопаток. Хорошо видимый в прозрачной воде прислонился к тому самому булыжнику зеленый металлический цилиндр. Прыгни она на камень. Подарок неминуемо бы упал от толчка. Даже от волнения воды упал бы. На первый взгляд... В него вполне можно запихать не менее полукилограмма взрывчатки. Рванет такой костей не соберешь. Вот и первый явный сюрприз. Дальнейший путь на первый взгляд ничего сложного из себя не представлял. Поляну она обогнула по левому краю и за ее пределы не вышла. Более того, расстояние даже несколько сократилось. Поляна-то была неправильной формы. Вот уголочек-то и срезался, еще метров пятнадцать по прибережной полосе, поворот направо, там всего-то десяток шагов. И вот он, финиш.